влюбленность истощилась удовлетворением чувственности и остаясь мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу то есть два совершенно чужды друг другу эгоиста желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого при этом мучила меня еще та ужасная мысль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 «Как я убил жену на суде у меня спрашивают чем как я убил жену дурачью думают что я убил ее тогда ножом 5 октября я не тогда убил ее а гораздо раньше Моје једиње, размисли, девојчко,